и соответствующим образом доложить о результатах совету. Восхищение, с каким я отношусь к совершенствам Сократа, заслуживает того, чтобы судьба этого человека явилась столь великолепный пример извиняющий главнейшие мои недостатки. Способности наши раздроблены, и каждая из них приурочена к чему-либо строго определённому. маеть нюти не многообразный и ничтожное число. Сатурнин заявил, передававшим ему верховное начальство над войском: "Друзья, вы лишились хорошего полководца и приобрели дурного главнокомандующего, кто похваляется, что в наше занимавшее стул тяжким недугом время он отдаёт на служение обществу добродетель бескорыстную и искреннюю тот или вовсе её не знает так как воззрение извращается вместе с нравами и в самом деле послушайте какое они рисуют свою добродетель послушайте как бы женство из них хвостается своим мерзким поведением и как они определяют свои житейские правила вместо того чтобы Изобразить добродетель о ней рисует самую очевидную неправедность, а также явный порог, и в таком искаженном виде преподносят в поучение государям. Или, если он все же имеет о ней понятие, то похваляется ею безо всяких к тому оснований. И что бы он об этом ни говорил, делает тысячи вещей, за которые его укоряет совесть». Я охотно поверил бы Сенеке, обладавшему большой опытностью в делах этого рода, если бы он пожелал говорить со мною вполне чистосердечно и искренне. Наивысшая степень добропорядочности в таком сложном и затруднительном положении это смело обнаруживать как свои собственные ошибки, так и ошибки другого. Противодействовать, используя свое влияние и могущество, дурным наклонностям государя и сдерживать их, насколько это возможно. Уступать им, лишь скрипя сердце, уповать на лучшее и желать лучшего. Я замечаю, что среди раздирающих Францию между усобиц и распри, об которые мы себя ввергли, каждый хлопочет только о том, чтобы... отстоять свое дело, и что при этом даже самые лучшие лицемерят и лгут. И тот, кто стал бы писать о нем с полной откровенностью, написал бы что-нибудь дерзкое и безрассудное. Но и наиболее чистая наша партия — не что иное, как часть некоего тела, насквозь изъеденного червями и кишмя кишащего ими. Так, впрочем, наименее больную часть подобного тела называют здоровой. И с достаточным правом ибо о наших качествах можно судить лишь путём сравнения с другими. Гражданская безупречность определяется в зависимости от места и времени. Я считал бы вполне справедливым, если бы Ксенофонт похвалил Агисэлая за следующее: некий соседний царь, с которым Агисилае прежде сражался, побросил его позволить ему пройти на свои земли. Агисилай ответил на это согласием и предоставил ему свободный проход через Пелопоннес. И он не только не бросил его в темницу и не поднёс ему яду, хотя тот и был в его власти, но оказал ему любезный приём. и ничем его не обидел. При воззрениях того времени в этом не было ничего особенного, но в другие времена и в другом месте на благородство и великодушие такого поступка обратили бы, несомненно, больше внимания. А наши прожженные молодцы бесчестия и совести подняли бы его на смех, вот до чего далеко, спортанская простодушие от французских нравов и у нас не перевелись добродетельные мужи правда по нашей мерке